Глава двадцать шестая. Руслан. «Да, спасибо, тетя Каро», — говорю я вежливо, и отстраняю трубку от уха, потому что переслушать эту женщину невозможно, а пытаться выше моих сил. Каро продолжает болтать на поражение, рассыпаясь в поздравлениях и давая уйму советов, которые, честно говоря, в одно ухо мне влетают и с другого тут же вылетают. «Не могу я запомнить столько советов по кормлению, купанию и закаливанию. Новая информация». «Когда же, когда же ты дашь нам Танечкин номер, Руслан?» предчитает тетя Каро. «Мне так много всего нужно сказать ей. Я бы хотела созвониться с видео». «Позже, Каро. У Тани пока слишком много хлопот. Дальше я убеждаю тетю, что у нас отличный педиатр. И все идет по плану. Хорошо иметь большую семью. В Переломные моменты чувствуешь поддержку. Иногда, правда, ее столько, что кажется даже перебор». «Все эти дни после рождения малышки мой сотовый разрывается. Я не привык его отключать, так как предпочитаю находиться на связи со своими многочисленными заместителями и помощниками, а также членами семьи». «Заботься о ней хорошо», — дает напоследок наказ Каро. «Боюсь, тетушка, моей первостепенной задачей будет оградить Татьяну от всех своих родственников». В ответ слышу заливистый смех. «Каро обожает подобные шутки». Я улыбаюсь и сбрасываю вызов. Разумеется, не все восприняли новость о моем отцовстве настолько позитивно, как тетушка. Многие обиделись, считая, что я хранил от них секрет. Не разделил радость ожидания первенца. Другие тут же начали грузить вопросами, что же дальше? Какие планы у меня на Таню и Алису? Две женщины, ребенок, свадьба. С этими людьми разговаривать хотелось меньше всего. Увы, среди них оказался и мой отец. «Дочка лежала под капельницами в реанимации. Я пытался осознать свой новый статус, найти лучших врачей, вникнуть в новую для себя область. Остальное ушло на второй план. Ситуация сложная, но выход непременно найдется. Я счастлив, что у меня есть Вика, и хочу насладиться отцовством. Кроме того, мне всегда было легко общаться с Таней. Мы будто понимаем друг друга с полуслова, несмотря на то, что такие разные». Я достаю телефон из кармана и набираю Алису. «Ты где?» — спрашиваю. «Опаздываешь, что ли?» «Две минуты, любимый». Алиса появляется в фае отеля ровно через пять минут. Подбегает ко мне и обнимает за шею. Удивительная вещь — женская интуиция. Алиса, всегда милая и улыбчивая, дерзила Татьяне в ресторане. Я был поражен ее вредностью. Девушка будто чувствовала, что Таня носит именно моего ребенка. Стоит отметить, что моя невеста стойко приняла новость о рождении Вики и факт переноса свадьбы. Я слышал, что она плакала, но на людях Алиса вела себя безупречно. Пока я не вылазил из роддома, пресса рвала и металла, вытаскивая все грязное белье нашей семьи на показ, смаковала свои грязные, не имеющие ничего общего с правдой догадки. Алиса взяла удар на себя. Она дала ряд сложнейших интервью важнейшим изданиям обелив наши имена. Она была безупречна, и я благодарен ей за это. Для бизнесмена моего уровня очень важен моральный облик. «Как ты?» — спрашиваю я, приобняв девушку за талию. «Веду ее в ресторан, где нам тут же предоставляют лучший столик». Алиса опускает глаза и молчит. «Алис, говори как есть». Подбадриваю я ее. «Ты был у Тани?» — спрашивает она неуверенно, мнет салфетку. Заезжал на пять минут. «Сегодня дел по горло. У меня было три видеоконференции с Японией». «Молодец, что нашел время для встречи с дочерью, несмотря ни на что», — кивает она. «К нам подходит официант, мы делаем заказ». «Таня про меня не говорила?» — спрашивает Алиса вдруг. «Не это должна была». Алиса вздыхает. «Родной, я должна тебе признаться, я приезжала к ней в роддом». «Что? На мгновение я теряю дар речи». Тут же проносятся мысли что Таня просила меня задержаться на пару минут. Хотела о чем-то сказать. Я попросил подождать до вечера. «Мы же договаривались, что территория больницы свободна от драм». В моем голосе сталь. «Тане и Вике нужно поправиться. Остальное позже. Их здоровье для меня в приоритете». «Прости меня, пожалуйста». Она сжимает ладони. «Ты был прав. Я пожалела, что поехала». «Вы поссорились?» «Да. Нет». «Я не знаю. Мне хотелось с ней поговорить по-женски. Я думала, мы поймем друг друга. Но не успела я зайти в палату, как Таня начала кричать и оскорблять меня. Боже!» Алиса закрывает лицо руками и плачет. «Она вопила, что я хочу украсть у нее ребенка. Обзывала меня тупой и бесплодной. Говорила, что у меня не получится разлучить вас. Я быстро ушла». «Эм, Таня?» переспрашивая в недоумении. «Да быть не может, чтобы милая, скромная Таня...» Вдруг наговорила столько резких слов. Рассказ Алисы звучит как бред. «Я сама виновата. Представляю, какой ужас она пережила, в каком стрессе находится. Ты ей необходим. Она борется, как умеет. И тут я. Наверное, она видит во мне угрозу». Алиса опускает глаза. Алиса выглядит очень убедительной, но я все еще сомневаюсь. «Ты не угроза, детка, ты моя невеста. Мой родной человек», — говорю я. Алисе несладко приходится представить только. Свадьба, к которой она так готовится, срывается из-за рождения у жениха ребенка. Другая бы впала в истерику. «Я больше никогда, Рус, не сделаю первый шаг», — клянется Алиса. «Не поеду на выписку. Я сделаю вид, что меня не существует. Пожалуйста, только не злись. Я люблю тебя и понимаю, как для тебя важна дочь». Алиса опускает глаза, и я чувствую укол в сердце. «Мне ее жаль». Ты тоже для меня важна, Алиса. Ты — часть моей жизни, а не угроза. После ужина я целую Алису и прошу подождать меня в номере. Мы живем в гостинице, так как в моей квартире быстро делают ремонт, создавая условия для младенца. Сажусь в машину и прошу водителя ехать в роддом. Сотовый вибрирует, я принимаю вызов. «Таня, все в порядке?» — спрашиваю я. Она редко звонит мне сама, буквально когда дело касается жизни и смерти. Да, Руслан, все хорошо. Я хотела спросить, ты приедешь сегодня? Ее голос звучит нервно. Да, уже в пути. Отлично. Мне нужно поговорить с тобой, это важно. Об Алисе, пытаюсь угадать. Да. Ясно. Тяжело вздыхаю. Скоро буду, сбрасываю вызов. Алиса не солгала. Наверное, я все же переоценил нашу Стани и поразительную способность чувствовать и понимать друг друга. Татьяне придется смириться с присутствием моей невесты.